двадцать 25. Он прислоняется плечом к двери и окидывает взглядом с ног до головы, словно видит впервые за день. «И почему ты решила одолжить вещи у меня, Цветкова?» «Так уж вышло, что вы живете поблизости». «Так уж вышло, что мы разного пола. Хочу понять твою логику, почему ты не позвонила подругам или не попросила привезти свои вещи родителей». «Уже поздно. Я вздыхаю». Я не хочу дергать людей, которым рано вставать. Он едва поднимает брови. И поэтому дернула меня. Я собирался ложиться. Мне тоже завтра рано вставать. Спокойной ночи, Екатерина. После этих слов он закрывает дверь. Но я в последний момент в шоке ловлю ее руками. У вас займет это пять минут. Вам что жалко? Взмусенно произношу я. Он хоть иногда может не быть дерьмом, хотя бы в простых человеческих просьбах или он не заснёт, если побудет немного хорошим. Черт побери, он сам вынудил меня с ним встречаться, так бы я в жизни не постучалась к нему в квартиру». «Ты угадала. Мне жалко свои вещи, которые ты тоже можешь утопить в машинке. Вызови мастера Цветкова». «Эта скотина не теряет свою непреклонность, но я изо всех сил упираюсь в дверь, не желая сдаваться. Мастер ночью не приедет. В конце концов, мы с вами». «Вы сами сказали, что мы встречаемся». Сквозь зубы цежу я. «Какого черта тогда вы меня не выручаете? И я не смогу завтра попасть на ваши пары, если у меня не будет одежды». Я замечаю на лице профессора появившуюся усмешку. Внезапно он отпускает дверь, и я по инерции лечу вперед, оступившись. Жесткая рука ловит меня за локоть и очень больно сжимает нежную кожу, удерживая. Отчего мне хочется ударить профессора но я всего лишь зажмуриваюсь. Мне больно. Заходи, Цветкова. Раз так. Его пальцы разжимаются, оставив на мне наверняка синяки. Я, как и обычно, остаюсь без извинений. Выпрямляюсь и переступаю через порог. Ага, спасибо. Под моими ногами идеально чистый пол, и меня тут же окутывают холодные и почти бесцветные запахи квартиры профессора. Обычно у людей пахнет чем-то, Едой или любимыми духами, или ароматизатором, кондиционером для белья. Но здесь такое чувство, словно квартира, не желая. А собака? Вспоминаю я внезапно наш давний разговор в отеле и поднимаю настоящего ряда профессора взгляд. Он смотрит на меня с таким неуютным выражением в глазах, как патологоанатом на вскрытый труп. «У вас собака же была. Она не кусается?» Он молча протягивает руку и закрывает дверь. Молча глядя на меня. С таким взглядом я думаю, что мне стоило подождать в подъезде». «У вас нет собаки». Подвожу итог я. У профессора вырывается усмешка, но взгляд при этом остается все тем же. «Иди за мной». Он отворачивается, и у меня в груди даже оттаивает. Я могу тихо вздохнуть. Да чего же он напрягающий своим поведением? Обделаться можно иногда» но кое-что я успела понять за время нашего более близкого знакомства. В принципе, если открыто ему не угрожать, не провоцировать и иногда подлизываться, он достаточно терпеливый. В конце концов, из всех студентов в институте он пытался убить только меня. Мы заходим в одну из комнат. Он открывает один из ящиков комода, и в нем я вижу стопку вещей. Я оцениваю их идеальное состояние, затем смотрю на штаны профессора такого же цвета и не вижу ни одной шерстинки собаки тут точно нет и не было что-нибудь за привычку патологически лгать красивая мебель произношу я чтобы разрядить тишину и не слишком загоняться из-за поведения этого психопата где заказывали у меня дома хлипкий шкаф хотя на картинке он казался очень даже классным и массивным но спустя месяц у него в ящиках начало отваливаться днище Мой голос затихает на последних гласных, потому что профессор косится на меня с таким взглядом, словно я сделала что-то потрясающе странное, или это желание меня заткнуть. Он достает черную футболку и штаны и кидает ими в меня. Я успеваю их поймать, а он выпрямляется и, сложив руки на груди, интересуется. «Ты хочешь и мебель у меня одолжить, Цветкова?» «С чего вам вообще такое в голову пришло?» – фыркую я. Просто рассказываю. Тебе вообще в голову приходит много странных вещей. Я не удивлюсь ничему. Так тебе еще что-то нужно? Я немного мнусь. Он сам спросил и вроде выполняет все пожелания. Может, стоит сказать? Честно говоря, из-за нашего свидания я не успела купить еду. Я стараюсь никак не выделять слово «свидание», хотя очень хочется. Не одолжите чего-нибудь? Правда? Честно говоря, ты могла бы это сделать вместо того, чтобы пытаться сдать меня полиции. Честно говоря, если бы вы меня не пытались скинуть с балкона или прирезать в лесу, а просто поговорили бы, я бы не пошла в полицию и успела бы себе купить еду. И мне даже не пришлось бы стирать одежду. Он некоторое время смотрит молча на меня, когда пауза становится уж очень неудобной. Наконец произносит. Я не готовлю дома. Закажи доставку Цветкова. Я пожимаю плечами. У меня нет денег на такое. И? Что ты от меня хочешь? Может, вы мне закажете? Может, после этого он расстанется со мной. Он тут еще жадюга. А мужчины вообще по сути своей не любят меркантильных девушек. Не думаю, что это вызовет у него злость. Поэтому можно использовать эту тактику, чтобы профессор разочаровался в своей жертве. Я уже не впервые его платить пытаюсь заставить. И он не казался бешеным в такие моменты: Мы же в отношениях. Я сжимаю в своих объятиях его черные вещички, используя решающий аргумент. Это он все начал, пусть осознает и забудет про меня. В таких случаях люди заботятся друг о друге. Он легко, саркастично цепляет улыбку на свое лицо, достав из кармана телефон. Екатерина! Тон его голоса, которым он привык командовать и унижать всех в институте, Сейчас пропитан сладкой и в то же время ядовитой издевкой. Нашим отношениям и дня нет. Вела бы ты себя убедительнее. М? Я приподнимаю брови, а он оставляет мою реакцию без ответа и тычет в экран телефона, что-то делая. Затем убирает его в карман, достает из комоды еще одну футболку и надевает наконец ее. После, небрежно пригладив рукой черные волосы, он опускает на меня взгляд. Хорошо, еда тебе скоро будет. Что дальше? Этого достаточно, спасибо. Я прикрываю глаза в благодарность. Я постираю завтра вещи и верну вам. Больше не буду отвлекать. Спокойной ночи. Пойду ждать доставку. Я дергаюсь к коридору, но рука профессора, хлопнувшая на комод, преграждает мне дорогу. Фух, ну что я забыла, что я сделала не так. Что-то хотите мне сказать? Мой невинный. Ангельский взгляд поднимается и встречается со штормовыми, темными, глубинными взглядами профессора. «Собираешься уйти, Светкова? У меня ненароком появляется ощущение, что меня используют». Произносит он, а у меня дергается глаз от его слов. «Я притворюсь, что не заметил этого, а ты исправишь свою ошибку и дашь мне что-то взамен».